Седьмая. Угроза человечеству Закончив исследование своих растущих достоинств, я сбегал на первый этаж. В это время очереди, там, слава богу, не бывает, народ на работе. А утром настоишься. Большинство у нас используют, как выражается бабушка Елизавета Михайловна, ночную посуду. Кому охота среди ночи тащиться вниз, там холодно, да и дело это небезопасное, как оказалось. Кто-то пошел до ветра и столкнулся нос к носу с удавившимся Шутовым, который тихо спросил, как дела на заводе. Так вот, чуть свет общественность на перегонки спешит вниз, выстраиваясь в очередь, словно в полуклинике на сдачу анализов, только в руках держат не майонезные баночки в газетных кульках, а разноцветные эмалированные горшки разной величины. Соседи судачат о пустяках, улыбаются и неловко шутят, стараясь не смотреть друг на друга. Особенно страдает в этой утренней процедуре гордая Галина Терентьевна, главный технолог завода. Свою красную в белый горошек посудину она несет вниз, брезгливо отстранившись, точно ее попросили подержать чужой горшок, а потом забыли забрать. Вернувшись, я умылся на маленькой кухне, почистил зубы порошком из круглой коробки с улыбающимся малышом на крышке а затем приступил к завтраку. Вскипятил чайник, сварил яйцо в мешочек, разбавил горячей водой вчерашнюю заварку, соорудил себе большой бутерброд с маслом и докторской, которую, если нет поблизости родителей, я рублю по-гусарски, тренируя глазомер. Делается это так. Берется острый хлебный нож, на доску кладется батон колбасы, а затем с размаху, но прицельно, отсекается кусок шириной в один сантиметр. Иногда чуть больше. Первое время мне случалось промахиваться, и Лида возмущалась. Кто же это уродует колбасу? Я пожимал плечами, намекая на вредителя Сашку. Но с детсадовца какой спрос? Пользуясь роскошным одиночеством, я прислонил к графину раскрытую книгу и медленно ел, с наслаждением читая про Ойкумену. По знаку фараона все присутствующие покинули балкон. Остались только Чати и верховный жрец Ра. — Ты совершил неслыханные подвиги, — медленно заговорил Хафра. — Перешел необозримое пространство, и сердце твое крепче красного камня врат юга. Буржет склонился лбом к полу, почтительно внимая словам фараона. — Но ты вернулся с малой добычей, потерял много храбрых воинов и умелых рабов, — продолжал фараон. «Чем же возвеличил ты божественное имя царей Кемт в далеких, посещенных тобой странах?» Буржит молчал. Ему нечего было ответить. Увлекшись чтением, я не сразу заметил, как юркий рыжий таракан нагло пробежал по скатерти в поисках крошек, задержавшись возле четырех гривенников, оставленных мне лиды на обед. Он даже потрогал их усиками, проверяя, видимо, на съедобность. Совсем обнаглели насекомые. «Значит, пора показать им, кто в доме хозяин». Когда я был совсем маленьким, дед Джоржик подучил меня, нахмурившись стучать кулачком по столу и грозно спрашивать, «Кто в доме хозяин?» Гостей моя выходка приводила в неописуемый восторг, и они требовали повторить. «Ну, совсем как пьяный сонятка», — восхищалась бабушка Маня. Артистом наш Юрик будет, как Шуров и Рыкунин, точно. Сорок копеек на скатерти означали, что ЛИДА, оправдывая обидное прозвище Кулема, не успела вчера приготовить обед, поэтому я сегодня могу поесть в заводской столовой. О, это дело я люблю. Далеко идти не надо, Столовая на первом этаже нашего общежития, только вход с улицы, очень удобно. Но главное, питаясь в столовой среди трудового народа. Чувствуешь себя почти взрослым человеком. Тебя как равного спрашивают. «Ну что, борщ есть можно?» А ты, помедлив, отвечаешь. «Можно». Рыжий негодяй тем временем приблизился к хлебнице, а это карается смертью. Я попытался придавить бытового мерзавца донышком чашки, но оно оказалось вогнутым, поэтому подлое насекомое избежало верной гибели. Как только я приподнял чашку, негодяй бросился, петляя на утек, и затерялся в свисающих складках скатерти. Тараканы — это бедствие нашего общежития. Они размножаются внизу, в подсобках столовой, и полчищами ползут наверх, к нам, в комнаты. Раз в год приходят люди в серых халатах, черных резиновых перчатках и марлевых масках, вроде тех, что у хирургов в кино. Морильщики велят удалить из помещения детей и животных, но аквариум оставить разрешают, но только накрытой газетами. Потом они кряхтя отодвигают от стен мебель, ворчат, что это в их обязанности не входит, и Лида, вздохнув, ищет в сумочке рубль. Затем один морильщик встает у большого продолговатого баллона с надписью «Осторожно, ядохимикаты» и начинает обеими руками накачивать его насосом точности, как фамин спущенное колесо своей победы. А второй водит вдоль плинтусов и под батареями длинной трубкой на резиновом шланге, распыляя как пульверизатором жутко вонючую жидкость. Засохнув, она превращается в белесый порошок, который нельзя выметать несколько дней, чтобы насекомые вдоволь наелись отравы. Потом неделю в комнате стоит удушливый химический запах, приходится открывать окна и дверь, устраивая сквозняк, но голова все равно раскалывается. После травли, несмотря на предосторожности, какая-нибудь рыбка в аквариуме все равно всплывает вверх брюхом. Зато тараканы в самом деле исчезают. На месяц или полтора. Затем все начинается сначала. В общем, сказка про белого бычка. Впрочем, больших, глянцево-черных тараканов похожих на крупных жуков-плавунцов, удалось таки извести подчистую. Они исчезли и больше не вернулись. Я даже иногда скучаю по этим домашним насекомым. Они по-своему красивы и величавы, как скоробеи древнего Египта. Но мелкие, рыжие, бабушка Мани называет их почему-то прусаками судя по всему, неистребимы, как и мыши. Проходит время, и однажды, Бросив взгляд на пол, замечаешь одинокого, неуверенного в себе прусачка. Он робко, короткими перебежками осваивает неведомую местность, словно очутился на краю тараканий айкумены. Ощупывает усиками паркет, замирает, соображая, куда же он попал. И чуть что, стремглав прячется под плинтус или под батарею, которая для него, наверное, то же самое, что для нас кавказские горы а внутри чугунных секций можно спрятаться не хуже, чем муцири в монастыре. «Смотрите!» — показываю я родителям. «Вернулись!» — вздыхает маман. «Живучие сволочи! А ты на что надеялась?» — усмехается отец. Он, как и бабушка Аня, воспринимает жизненные неприятности с каким-то тяжелым удовлетворением. Через несколько дней тараканы уже безбоязненно бегают по комнате а через неделю, наглея забираются на подоконник, этажерку, обеденный и мой письменный стол, где остаются крошки, так как я, готовя уроки, люблю погрызть сушки с маком или сухарики из зачерствевшего хлеба. Наконец прусаки теряют всякое чувство меры, лазая даже по железной окантовке аквариума, иногда падая в воду и захлебываясь. Но рыбы их не едят, брезгуют. И вот уже и яйца, кольчатые коконы величиной с мелкую фасоль, приходится выметать веником. А это значит, скоро начнется настоящее нашествие. Лида мчится к коменданту общежития, Коулову, чтобы тот срочно вызвал морильщиков. Но тот нервно одергивает свой беспогонный китель и отвечает. «Вот когда будет от жильцов девять заявлений, тогда и вызову». — А до этого нам что же, с тараканами вместе жить? — Тараканы не клопы и не крысы. Все живут, и вы поживете. — Формалист, — сердится мать. — Нет. — Просто я обязан экономить государственные средства, — гордо отвечает комендант. — Или вы хотите, Лидия Ильинична, чтобы я транжирил казенные деньги? — Хорошо, мы подождем, — отступает она. Перед государством лидер обеет. Но при всей своей жизненной растерянности мама обладает явными организационными способностями, которые, кажется, передались и мне. Вечером она обходит соседей и на следующий день вручает формалисту пачку заявлений. Пятнадцать. «Ну, раз так, ждите станцию, вздыхает Колов. «Порядок есть порядок». Дней через пять приходят те же мужики в серых халатах с баллоном. «Ого! Быстро размножились!» — удивляется один. «Солнечная активность высокая!» — объясняет второй. «Крысы тоже, как спятили!» «А нельзя ли тараканов совсем вывести? Неужели ничего наша наука так и не придумала?» Со строгим недоумением спрашивает Лида. «Что тут придумаешь, дама? Они же к любой дряни через месяц привыкают!» «Как народ!» — бурчит отец. «Что?» «Он пошутил!» — спохватывается маман. «Может, чайку перед работой?» «Не откажемся. А по уму надо столовую внизу закрывать. У них там чистый инкубатор». «А где же рабочие будут питаться?» — возражает Лида. «Да, против пролетариата не попрешь». «Ну, раз так, терпите, дама». «Мы и терпим». Я посмотрел на будильник. До обеда еще далеко. «Как это прекрасно! Никуда не спешить!» Делать только то, чего хочется. Наверное, при коммунизме все так жить и будут. Сложив постельные принадлежности, я убрал их в диван. Там под сиденьем довольно вместительная ниша, куда помимо подушки, одеяла, простыни вмещаются два старых демисезонных пальто, несколько пар зимней обуви и большая коробка с конструктором, после чего остается еще целый свободный угол. Однажды Сашка, маленький негодяй, туда спрятался. Родители ушли в гости, оставив его на меня. И пока я ходил на кухню разогревать ужин, он исчез. Бесследно. Решив, что непутевый брат мой пошел слоняться по общежитию, получая в каждой комнате по конфетке. Я обижал два этажа, даже заглянул на чердак, опросил соседей, может, прибился к кому-нибудь. Дело-то обычное, но нет. Я вышел во двор. Там стоял контуженный дядя Гриша, бывший моряк, наш сторож. У него страшно трясется правая рука, дергаются щеки, а говорит, он точно жужжит. Ну, мне все понятно, привык. Дядя Гриша, Сашку мы его не видели? <master call> не видел. А вы давно тут стоите? п пу пу полча ч ч ча ча Я испугался, отчетливо сообразив, как, вернувшись из гостей, Лида весело скажет «А вот и мы! Ну как вы тут без нас, скучали?» Потом, заметив мою растерянность, она беспомощно поозирается и спросит мертвым голосом «А где же Саша?» И слезы хлынут из ее страдающих глаз. «Не хнычь", рявкнет отец. «Найду и всех выпарю, как сидоровых коз!» Взяв себя в руки, я вернулся в комнату, заглянул в гардероб, где тоже можно спрятаться. Потом сел на стул и затаил дыхание. Минут через пять в диване кто-то вырахнулся, и явно покрупнее мыши. «Все ясно. Почитать, что ли?» Громко произнес я и с разбегу плюхнулся на диван, целясь в то место, откуда донесся шорох. Изнутри раздался писк, тоже не машины. «Пусти! Здесь душно!» — послышался из утробы глухой голос брата. «Кто это?» «Я!» «Кто я? Наши все дома!» «Я... Сашка!» «Ах, Сашка! И зачем же ты туда залез?» «Хотел от тебя спрятаться!» «Спрятался?» «Угу. Вот и сиди там!» я маме все про тебя скажу, а я добавлю. В общем, выпустил я его из дивана, когда во дворе послышались голоса родителей. Лида пилила отца за то, что он на прощание целовался с ее подругой Валей Шилдиной почти по-настоящему, а это совсем не обязательно. Тимофеич самодовольно отвечал, мол, не виноват, она сама губы подставила. — Мало ли кто тебе чего подставит, — не унималась Лида я с тобой еще завтра на свежую голову поговорю. — Вылезай, партизан! — разрешил я. С тех пор Сашка никогда от меня больше не прятался. Я вдруг почувствовал, что соскучился по брату, по его проказам, шкодливой улыбке, даже по его постоянным попыткам стянуть что-нибудь из письменного стола или нарисовать в моей классной тетрадке чертика. Однажды я, не поглядев, Сдал домашнее задание на проверку. Ирина Анатольевна посмотрела на страничку, хмыкнула и заметила с иронией. — Так ты у нас еще и художник? Ну — Ну-ну. — А почему у черта два хвоста? — А все-таки я брата люблю. Родная кровь, как говорит бабушка Аня. Я вздохнул и лег на диван с книжкой. Сильные удары весело разбивали мутную воду Хапи. Три могучих негр-гребца быстро гнали вверх по течению легкую лодку. Под плетеным сводом навеса сидели двое. Это были Бурджет и старый Мэн Тот. Оторвав глаза от страницы, я снова увидел знакомого таракана, который, шевеля усиками, словно ухмыляясь, беззастенчиво прогуливался, как по бульвару вдоль полированной ручки дивана а по ножке обеденного стола взбиралось другое насекомое. Третий прусак бежал от батареи к этажерке. Это уже ни в какие ворота не лезет. Если они так нагло ведут себя днем, то можно представить, что происходит тут ночью, когда я сплю. Что ж, остается принять вызов. Я тихо встал. Осторожно взял отцовский тапок с широкой кожаной подошвой. Но, выйдя на тропу войны, с удивлением обнаружил. Все насекомые внезапно исчезли. Странно. Непонятно. Может, они телепаты и умеют читать наши мысли, как Вольф Мессинг? Нет. Скорее всего, в результате горького опыта многих поколений тараканы усвоили, если человек берет в руки мухобойку, тапок или свернутую в трубочку газету, надо немедленно сматываться. Неужели они настолько умны? Муравьи точно соображают. Попробуй построить без мозгов муравейник. Но тараканы... Нужен срочный научный эксперимент. Я демонстративно положил тапок на место, на коврик у родительской кровати, а потом прошелся по комнате прогулочным шагом, показывая «в руках у меня ничего опасного нет». Затем я стал демонстративно собираться на улицу для убедительности вслух, излагая маршрут предстоящей прогулки. Надел техасы, ставшие действительно подлиннее, долго шнуровал кеды, натягивал перед зеркалом куцую курточку, громко сокрушаясь, что за лето неприлично вытянулся. Попутно мне пришла в голову интересная мысль. В светлом будущем изобретут такую одежду, которая будет взрослеть вместе с хозяином, попутно изменяясь согласно последней моде. Короче, младенцу покупают только распашонку, а дальше она растет вместе с ребенком. То же самое с чепчиком. Он последовательно превращается сначала в панаму, затем в детский картуз и, наконец, во взрослую шляпу. У демисезонных пальто к зиме сатиновая подкладка будет изнутри покрываться густым мехом для согрева. Размышляя о будущем, Я показательно собирался на улицу, чтобы убедить тараканов в серьезности своих намерений, а уходя отчетливо произнес «Прошвырнусь-ка я часок-другой» и громко хлопнул дверью, злорадно воображая, как ворвусь через десять минут и тяжеленьким журналом «Политическое самообразование», который незаметно захватил с собой, перебью обнаглевших насекомых до одного. «Ну, далеко я уходить не стал». Выжидал на площадке, опершись на перила и глядя вниз на ступени с медными шишечками. Дом-то у нас старинный, дореволюционный. Алексеевна даже помнит бородатого швейцара в шинели с золотыми пуговицами. Она жила здесь еще до того, как особняк отдали заводу. Странная какая-то старуха, с мучнистым лицом, мутными глазами и тонкими синими губами. Когда мы занимали маленькую комнату с ней по соседству, она часто зазывала меня в гости, рассказывала про царские времена и показывала большую голубую чашку с черным двуглавым орлом и надписью «300 лет дома Романовых». Такие дарили всем желающим в 1913 году. Было и блюдечко, но разбилось еще до войны. По ее словам, швейцар стоял под навесом у парадного входа и, ожидая возвращения квартирантов, холил длинную бороду специальной серебряной расческой на цепочке. Едва кто-то появлялся, он с поклоном распахивал дверь, получая за это пятак, а то и гривенник. — Десять копеек! — восхищался я. — Это же молочное мороженое и стакан газировки без сиропа. — Я тебя умоляю! — закатывала глаза Алексеевна. Да ты знаешь, сколько всего можно было купить на десять копеек при царе-батюшке? — Сколько? — Ого! Тарелка щей с мясом на покровке три копейки стоила. На гривенник фунт говядины отдавали. — Фунт? — Почти полкило по нынешнему. А сейчас, говорят, в гастрономе за кило костей два рублика вынь да положь. — За что же тогда царя свергли? — удивлялся я. — Бес людей попутал. «Бог за неблагодарность наказал! Прости им, Господи, ибо не ведали, что творили!» И она крестилась на темную икону в углу. Под ней всегда горела лампадка. Это такая висящая на цепочках синяя стеклянная баночка с маслом и торчащим наружу фитильком, как в керосинке. Алексеевна иногда вскрикивала. «Ой, голова садовая! Опять забыла в лампадку маслица долить!» Еще она вспоминала белое атласное платье, которое ей сшили к свадьбе, но ее жених утонул в полынье, переходя зимой Москву-реку напротив Кремля, и наряд пришлось отдать младшей сестре, а та умерла от испанки. Это такой грипп. Тут Алексеевна начинала тяжело и прерывисто дышать, капала себе в рюмку ландышевую настойку и жаловалась, что грудная жаба ее скоро задушит. Но любой разговор заканчивался тем, что, озираясь, сумасшествие начинало выпытывать, не видел ли я каких-то подозрительных людей, которые сторожат ее под окнами или у ворот. — Нет. — А вы дядю Гришу спросите? — Он с ними заодно, — шептала она, расширив безумные и бесцветные глаза. — Тогда я, ударив себя по лбу объяснял, что мне еще нужно делать уроки, и убегал. Вскоре Алексеевну забирали, чтобы подлечить, цыган заселялся к Черугиным. Я бесцельно смотрел вниз, разглядывая два ряда медных шишечек. Они расположены по краям пролета, в том месте, где сходится нижняя проступь с верхним подступенком. Эти названия я слышал от дяди Коли Черугина. Он начальник бондарного цеха где делают в основном бочки, но иногда по заказу мастерят и лестницы тоже. А вот шишечки, названия которых я никак не мог разгадать, оказалось, нужны для того, чтобы с помощью длинных металлических прутков, вставленных в отверстие, прижимать к ступеням ковровую дорожку, иначе она сползет. «Тут были ковры?» — изумился я. «Конечно. От самой входной двери до площадки...» подтвердил дядя Коля. «А вы разве тогда тут жили?» «Нет». Алексеевна рассказывала, она все помнит. Горничной, наверное, служила. А может, и барышней была. А если на улице грязь или снег? Тут, Юрочка, жили люди, которые пешком не ходили. Подъезжали в каретах. «Как Золушка?» «Примерно». «Куда же ковры подевались?» «Кто теперь знает?» «В музей отдали!» «Рабочему классу ковры не нужны!» Засмеялся дядя Коля. А вот это неправда. Когда бабушка Груня выиграла в лотерею ковер, она чуть с ума от счастья не сошла, хотя всю жизнь проработала на фабрике. Вдруг меня окликнули. Я обернулся. Из кухни вышла тетя Таня Калинина. В руках она держала миску с румяными пухлыми блинчиками, источавшими сладкий запах и лоснившимися от сливочного масла. «Юрик, аладышек хочешь?» «Вообще-то я уже завтракал», — сглатывая слюну, ответил я. «От одного не лопнешь. Бери». «Спасибо. Кушай. Надо мозги подкармливать. Вон какие журналы читаешь». Она кивнула на политическое самообразование. «Весь в мать». «Это так, для отдыха», — ответил я с набитым ртом. Съев четыре оладышка, оказавшихся еще и с изюмом, я вымыл на маленькой кухне скользкие от масла руки, насухо вытер тряпкой, выложенной на батарею для просушки, туго скатал журнал, на цыпочках подкрался к нашей двери и с индейским воплем, чтобы парализовать волю врага, ворвался в комнату. Тараканов не было. Ни одного. Я похолодел. Значит, все-таки эти твари читают наши мысли. Человечество в опасности. Надо срочно писать в «Пионерскую правду». Нет, лучше в журнал «Юный натуралист». Сев за письменный стол, я вырвал из черновой тетрадки лист. Достал из ящика спрятанную от проныры Сашки двухцветную шариковую ручку, купленную прошлым летом в Сухуми. В Москве таких не найдешь. Я аккуратно вывел красной пастой. «Дорогая редакция, они же синим цветом, хочу срочно и секретно сообщить вам о важном научном открытии, сделанном мною сегодня, 5 августа 1968 года». Тут я запнулся. Если сразу вывалить, что тараканы умеют читать мысли людей, меня примут за сумасшедшего, вроде Алексеевны. Выбросят письмо в корзину, а то еще и подлечиться меня отправят. Поэтому в первых строках надо убедить редакцию, что она имеет дело с нормальным, серьезным и ответственным, хотя еще и несовершеннолетним гражданином. Я решил взять пример с Лиды. Она свои доклады для собраний начинает каждый раз примерно одинаково и обязательно проверяет будущее выступление на мне и Тимофеече, который отказывается слушать без сверхплановой рюмки лимонной настойки. И хотя маман читает с выражением «Отец все равно засыпает, а я слушаю и киваю». Вырвав еще один листок и поразмышляв, я аккуратно написал. «В едином трудовом порыве, выполняя решение 23 третьего съезда КПСС и шагая навстречу столетию Владимира Ильича Ленина, мы можем сегодня подвести определенные итоги и наметить новые важные рубежи». Тут я снова запнулся. Конечно, после такого начала дорогая редакция сразу осознает, что пишет ей более чем нормальный читатель. Но как от столетия Ленина перейти к тараканам? Вот ведь заковыка!